Глава 13. Вопреки моим ожиданиям, с прибытием подкреплений в виде стажеров с драконьего острова суета только усилилась. Отчасти потому, что, помни мою просьбу, Герд закупил и привез довольно большую партию кристаллов обоих видов, и тех, что мы использовали для изготовления патронов, и тех, что среди местных считались опасными из-за силы взрыва при ударе. И вроде бы это халява, с учетом того, что расплатился я с ним сразу, отдав оба ненужных нам корабля, но тут же встал вопрос, кто будет изготавливать и заряжать патроны и гранаты, а кто займется обучением вновь прибывших. При том, что Михаил со своей бандой моряков тут же свинтил отвозить домой часть нашего войска и одним рейсом отделаться не планировалось, а Леха отправился патрулировать прибрежные воды, следя с воздуха, чтобы не нагрянули незваные гости. А тут еще и Вячеслав забрал всех студентов для охраны пленников, которых планировали в ближайшее время переправить на Землю и использовать для составления разговорников. Для начала. Вообще, Слава случайно проговорился, что для изучения языка и письменности имперцев планируется подключить самые современные разработки. Что за разработки, безопасник так и не признался. Но это и логично. Кто ж нам-то расскажет? Гипноз какой-нибудь или еще что? Раз в свое время продавались разные экспресс-методы изучения языков, якобы творящие чудеса, то, наверное, и настоящие способы есть. Федор, забрав с собой часть розовых кристаллов и все черепа волшебных дятлов, тоже отправился на родной остров, клятвенно пообещав вытрясти душу из всех вокруг, но образец торпеды в ближайшие дни изготовить. «И с меня взял обещание добыть как можно больше новых черепов к его возвращению. На вопрос, с кем я это сделаю, только развел руками и сообщил, что проблемы индейцев шерифа не волнуют, ага». «И кто?» — спрашивается тут вождь. Провожая взглядом катер с отъезжающими, пробормотал я и, вздохнув, развернулся к берегу, где уже построились полсотни воинов Герда в доспехах со щитами и копьями. Ну а в сторонке, уже понимая, что их ждет, стояли хмуры, изучая пополнение девушки из отряда. Пополнение, собранное избитых жизнью ветеранов, с легким сомнением смотрело на девчонок, так и не успевших отдохнуть после ночного боя и последующих суток, в течение которых мы прочесывали остров, пытаясь найти всех недобитых врагов, в том числе и из другого мира. С сомнением, но не пренебрежительно. Просто потому, что, несмотря на юный возраст и пол, ветераны видели в стрелках таких же, как они. Людей с личным кладбищем за плечами, успевших пролить немало своей и чужой крови. Битые волки сородичи всегда узнают, по взгляду, наверное. «Делите всех на три отряда», подойдя к девушкам, поставил задачу я, «и учите их всему, что знаете. Но начните с изготовления патронов». «Уже выяснила. Кристаллы заряжать никто не умеет». Тут же отчиталась Мора. «Значит, завтра пойдут с нами через портал». Вздохнул я, прикинув, какая толпа наберется. «А потом начнете учить». «У них только учеба будет?» — уточнила Лина. «Или...», Или" — кивнул я. «На ближайший месяц они — гарнизон острова. Под вашим чутким руководством». «А что, мы самые умные, что ли?» — проворчала Кира. «Вон куча народа еще». «Может, мы лучше с вами на охоту?» «И кто учить будет?» – скривился я. «Пацаны, которые по десятку патронов выпустили, да вчера в белый свет как в копеечку полили, не удивлюсь, если с закрытыми глазами. Видел я результаты вчерашнего боя. В основном все убиты из винтовок, которые были у моих товарищей и у вас. Нужно было стрелять мимо?» – ехидно осведомилась Кира. «Тогда нас бы взяли в другой мир на охоту?» «Тогда вас сослали бы на кухню», — вздохнув, объяснил я. «С ножом на картошку охотиться и побеждать жир в неравном бою». На этом дискуссия закончилась, и, поворчав тихонько, девушки поделили отряд и увели к складам выполнять приказ. Ну а я занялся практически тем же самым, разве что вместо свинца решил использовать для отливки патронов дефицитный клей. Конечно, пуля получалась легче, но в наших обстоятельствах Не до поиска идеальных решений. А чуть позже ко мне присоединилась Кая, опять прогуливающая учебу. Впрочем, ей можно, кроме нее мне на ту сторону и взять-то некого, пока других магов нет. Я провела отбор, набрала два десятка молодых парней и девушек, сообщила уставшая волшебница, садясь рядом и беря в руки напильник. «Остальных отправим домой?» «Кого-то домой», — кивнул я. «А кого-то можно оставить здесь охотиться». «Вон как имперцы поставить пост у портала и пусть занимаются». «У нас полный амбар добычи», – засомневалась девушка. «Куда ее девать?» «Угу. И артефактор-трудоголик, у которого несколько учеников, которых на чем-то учить надо». «Тоже верно», – согласилась Кая. «Может их с собой взять?» «Если только Лучников», – засомневался я, но подумав, отмахнулся. «Нет». Сейчас ни наконечников нет для стрел, ни времени их готовить. В следующий раз. По-хорошему можно было набрать отряд лучников, заменить наконечники на костяные или каменные и не тратить драгоценные в прямом смысле ресурсы. Но время поджимало и сильно, а потому решил, что дам команду готовиться и в следующий раз обязательно так и поступлю. Ну а пока сами. А утром большой отряд в 70 с небольшим человек открыто зашагал по долине к порталу, ничего не опасаясь и ни от кого не скрываясь. Просто потому, что змеи с восходом солнца попрятались, а хищные шары были сбиты на землю нашими воздухоплавателями, сейчас кружащими над порталом в ожидании новой добычи. Как и ожидалось, в воздухе страшные хищники были намного более уязвимы и сбивались всего несколькими выстрелами из новых ружей. «Собственно, на это мы и рассчитывали, если честно». «На обратном пути снимите шкуры», проходя мимо мертвой добычи, напомнил я. «Ну и заодно, может, еще что подстрелите». «Сделаем», кивнула Мора. «Сейчас мы вдвоем пройдем осмотримся, а потом дадим знать, что можно пройти остальным». На ходу инструктировал я. «Толпой не идти, все железное оставить здесь и выстави охранение на всякий случай». «Я помню», подтвердила девушка. «Точно никого не возьмете больше? Вдруг что не так пойдет?» «А смысл?» – пожал плечами я. «Думаешь, сам не понимаю. Только нафига нам там люди с пустыми руками? Дубинами отбиваться, если что? А если зомби опять?» – не унималась девушка. «Вдруг часть отстала и бродит по лесу?» «Наверняка бродит», – кивнул я. «Поэтому у нас с винтовки и по сотне патронов». «Этот материал портал пропустит, в отличие от железа, плюс магия. Худо-бедно, но кого-то даже я заклинанием убью. Кто-то еще так сможет?» «Нет», — угрюмо согласилась Мора, закрывая вопрос. «Лучше тут позанимайтесь, пока мы не вернемся. Заодно и погоню перебьем, чтобы по острову не шлялось». В этот раз над полем у портала висело всего два шара, которые, заметив стоящих во весь рост людей, сразу же устремились к добыче, набирая высоту. Четыре выстрела прогремели один за другим, и один из шаров упал вниз, а второй закружился на месте, медленно теряя высоту. Клацнул замок ружья, и под тяжелый вздох душивший меня жабы в ствол упали новые патроны. А потом и они полетели, чтобы добить хищника. «Еще не начали, а уже шесть патронов долой», – проворчал я. Кая только пожала плечами, мол, жизнь такая, ничего не поделать. И, вынув из кармана платок с завернутым в него камнем, швырнула в портал, подавая сигнал. Первыми вслед за нами выскочили моро и, быстро оглядевшись по сторонам, нырнули обратно. «Беспокоиться», – улыбнулся я, провожая взглядом девушек и не забывая смотреть по сторонам. «Так сейчас их подчиненные пойдут без оружия», – кивнула Кая. «Вот они и проявляют ответственность. Поэтому ты их и поставил обучать». Через минуту из портала выпал первый десяток. Люди посыпались в траву, поймав паралич на долгие несколько секунд, а мы с Кай встали по обе стороны, внимательно следя за окрестностями. Мало ли что. Стоило только людям прийти в себя, как они немешкая шагнули обратно, а на смену им пришли новые». И закружился конвейер. Вскоре все бойцы-стажеры уже побывали в новом мире, и их сменили будущие студенты. А затем ушли обратно и они. А мы, с Кай, выдохнув, побежали в сторону леса, не теряя попусту время. Нужно будет выяснить у артефактора, что с панцирями можно делать. Уже в лесу поделился я с супругой своими мыслями. Этих непонятных штук в поле несколько десятков. Вдруг нужная вещь? «У тебя патронов много?» – напомнила мне Кая. «Нам еще охотиться и назад бежать, возможно, отстреливаясь». Согласно кивнув, я выбросил из головы мысли о дополнительной добыче и сосредоточился на окружающей обстановке. Дятлов еще нужно было отыскать. И хотя в рюкзаке лежала готовая приманка, но она, скорее всего, одноразовая. А значит, сначала стоило найти удобное место, где наверняка есть добыча. Впрочем, далеко углубляться в лес мы не стали, чтобы в случае проблем можно было убежать. Так что стоило найти удобную большую полянку, как тут же сбросили с плеч рюкзаки и достали домашнюю заготовку, на которую я возлагал серьезные надежды. У меня в рюкзаке лежал аккуратно свернутый, не слишком большой воздушный шар. Кай же достала и своего веревку, и небольшую горелку, которую мы сразу закрепили на изделии. А через несколько минут наполненный горячим воздухом шар устремился вверх, натягивая веревку, привязанную к поваленному дереву. Сами же мы стояли на земле. Оставалось только ждать, вскинув оружие, чтобы не пропустить пернатых агрессоров, по какой-то причине ненавидящих воздушные шары. Первые дятлы не заставили себя долго ждать, вспорхнув в опушке сразу втроем и не долетели до приманки, упав на землю рядом с нами. Но не успели мы перезарядить ружья, как над деревьями появилась сразу целая стайка птиц, спешащих к жертве, как маленькие истребители. Выстрел, еще один, перезарядить ружье, и все по новой. Не знаю, сколько времени мы грохотали, торопясь набить как можно больше птиц, но в какой-то момент шар начал стремительно снижаться, получая одну пробоину за другой, а вскоре я, сунув руку в карман, не нашел там патронов. «Я все!» – перекрикивая выстрелы, подал сигнал и, достав патроны из неприкосновенного запаса, зарядил ружье. А потом, вынув из ножен костяной клинок, оставшийся с прошлого похода, отправился собирать добычу. Следовало поторопиться, пока на шум не пожаловали гости или хозяева. Так-то, если разобраться, гости в этом мире мы, незваные к тому же. «Все, я слежу», – отчиталась Кая, тоже расстрелявшая лимит патронов, и сейчас, внимательно озирающаяся по сторонам, пока я бегал по поляне, собирая в рюкзак птичьи головы. Работа была неприятная. Наверное, где-то на птицефабрике это обычное дело, но для меня бегать и рубить птицам головы, складывая их в мешок, было как-то неприятно. Все же птички не виноваты, что оказались так полезны с руками по локоть в крови, с забрызганной формой. Но приоритеты были расставлены, и сегодняшняя добыча спасет много жизней, возможно, даже мою. А потому я старался просто не думать. И ведь удивительное дело. Стреляя в человека, готового тебя убить, эмоций не испытываешь. Все привычно и буднично. А тут вдруг мысли появились. Жалость вылезла откуда-то. «Сзади!» — крик Каи совпал с выстрелом, а в следующем мгновении меня сбило с ног и придавило чье-то тело, к счастью, уже мертвое. Скинув с себя труп зомби, я откатился в сторону и, вскинув винтовку, осмотрелся по сторонам. Больше на полени никого не было, но, видимо, это дело времени. «Спасибо!» — кивнул девушке, перезаряжающей оружие, а сам выбросил из головы все мысли, и, посматривая по сторонам и, слушая в оба уха, кинулся собирать остатки добычи. Когда еще удастся поохотиться, неизвестно, поэтому следовало рискнуть и собрать все. Следующего гнома я заметил первым, поскольку он почти беззвучно вынырнул из кустов за спиной у Каи. Вскинул ружье и выстрелил в голову зомби, почему-то заметив, как в удивлении округляются глаза волшебницы. Фух! Услышав, как за спиной падает тело, выдохнула девушка, и тут же выстрелила куда-то в кусты по видимой ей одной цели. «Надо уходить!» Не раздумывая, тянул горловину рюкзака шнуром и, закинув за спину, кинулся к супруге, которая, опустив пустое ружье, уже кидала в лес одно заклинание за другим. А впереди, между деревьями, мелькали силуэты зомби, шустро перебирающих ногами, а иногда и руками, словно дикие звери. Прикинув, что винтовка тут не поможет, сколдовал диск, направив его на ближайшее дерево, и под треск падающего поперек опушки ствола дернул Каю за руку. «Давай-давай, всех не перебьем!» Не знаю, кто придумал, что зомби медленные. Этого выдумщика бы сюда в лес, чтобы попробовал побегать на перегонки с тварями, которых ноги кормят. Даже мы, давно не сидевшие в мягких креслах перед телевизором, и то едва могли держать дистанцию несясь вперед со всех ног, набегу, перепрыгивая препятствия и оббегая стороной кусты, которые могли нас замедлить. В какой-то момент я, почувствовав неладное, рванулся в сторону и со всей дури ударил прикладом туда, где только что бежал, сбивая с ног особо шустрого зомби, и все это, не останавливаясь, на ходу. В поле мы выбежали во главе длинной колонны, словно марафонцы, Очень надеюсь, что успеем добежать до портала, прежде чем появятся шары. Просто потому, что времени остановиться и выстрелить в небо даже не целясь, у нас уже не хватало. Легкие горели огнем, а ноги были словно чужие, когда я понял, что все, еще несколько шагов и упаду. Если бы был воздух, то отсчитывал бы эти шаги вслух. А так отсчет звучал только в моей голове, каждый раз начинаясь заново. Десяток шагов. Еще десяток, еще три, еще. В портал я даже не прыгнул, закатился, споткнувшись о какую-то кочку, и крепко сжав в руках оружие, думал только о том, чтобы не выронить его, потому что дальше только драться, встать и не сходить с места, пока живой или пока держит ноги. Впрочем, стрелки, про которых я совсем забыл, про нас не забыли, и стоило нам упасть за порталом, как чьи-то руки тут же схватили и оттащили нас в сторону. А за спиной быстро захлопали револьверы, торопясь разделаться с противниками, пока они парализованы. Подняв голову, я окинул взглядом жидкую шеренгу стрелков, у которых за спиной в готовности застыли копейщики, готовые вступить в бой, как только враг приблизится, и откинулся обратно, пытаясь отдышаться. А рядом лежала Кая с раскрасневшимся лицом, и так же, как я, вцепившаяся в винтовку, «Стар я уже для таких марафонов». Выдохнул, когда понял, что могу говорить, не опасаясь задохнуться. Но в этом соревновании мы победили. «Что-то я больше не хочу таких соревнований!» Криво усмехнувшись, призналась Кая. «Хватит, пусть молодые бегают». «Ой, нашлась тоже мне, старуха!» Рассмеялся я, окидывая взглядом девушку, которой по земным меркам еще самое время студенткой быть. «Чего старуха-то?» Сделала вид, что обиделась волшебница. Я этот, как там Федя, сказал, о, дед, по сроку службы. Наверное, мой смех было слышно в поселке. Рядом, буквально в нескольких метрах, заполошно рявкали револьверы. С хрустом трещали черепа ужасных зомби, стучали когти о щиты копейщиков. А я лежал на траве, глядя в ясное небо, и ржал, как безумный. Хотя, был бы нормальный, лежал бы сейчас на диване с телефоном, допил да пил пиво. К счастью. Это не так.